Глава 62. Судебное разбирательство. Председатель Файслер. Председатель Народного трибунала, верховный судья в тогдашней Германии Файслер выглядел человеком культурным, в терминологии сменного мастера Отта Квангеля важным барином. Он с достоинством носил свою мантию, а берет придавал его облику солидность, не сидел на голове нелепой лепёшкой, как у многих других. Глаза умные, только вот холодные. Лоб красивый, высокий, но рот вульгарный. Этот рот с жесткими, беспощадными и все же похотливыми губами выдавал сластолюбца, который жаждал всех наслаждений мира, однако непременно за чужой счет. И руки с длинными узловатыми пальцами тоже вульгарные. Пальцы как когти стервятника. Когда он задавал особенно оскорбительный вопрос, пальцы скрючивались, словно вонзались в плод жертвы. И манера говорить вульгарно. Этот человек не умел говорить спокойно и сдержанно. Он набрасывался на своих жертв, осыпал их бранью и заощрялся в убийственной иронии. Вульгарный человек, дурной человек. С тех пор, как Отто к вангелю вручили обвинительный акт, он несколько раз говорил со своим другом доктором Райхардом о предстоящем судебном разбирательстве. И мудрый доктор Райхард тоже считал, что поскольку конец не изменишь, Лучше сразу все признать, ничего не затушевывать, не лгать. Таким образом, он обезоружит этих людей, они не смогут долго с ним припираться. Тогда разбирательство не затянется, от допроса свидетелей они наверняка откажутся. Обвиняемые произвели небольшую сенсацию, когда на вопрос председателя, признают ли они себя виновными по факту обвинений, оба ответили коротким «да». Ведь этим «да» Они сами вынесли себе смертный приговор и сделали излишним всякое продолжение слушаний. На секунду председатель Файслера тот запнулся, пораженный столь неслыханным признанием, но быстро опомнился. «Нет, он свое разбирательство проведет. Вывалит этих двух работяг в грязи, посмотрит, как они изворачиваются под его острыми, как нож, вопросами. Это данный вопрос виновный, свидетельствует о гордости». Председатель Файслер видел это по лицам публики, частью ошеломленным, частью задумчивым, и вознамерился отнять у обвиняемых эту гордость. После разбирательства они выйдут из зала без гордости, без достоинства. «Вы отдаёте себе отчёт?» — спросил Файслер. «Что этим «да» сами вынесли себе смертный приговор, сами отмежевались от всех порядочных людей, что вы подлый». Достойный смерти преступник, чей труп будет болтаться в петле. Вы отдаёте себе в этом отчёт? Отвечайте, да или нет. Квангель медленно проговорил. Я виновен. Я совершил то, о чём написано в обвинительном акте. Председатель немедля придрался. Надо отвечать, да или нет. Вы подлый предатель или нет? Да или нет? Квангель устремил на барина буравящий взгляд и сказал. Да. Чёрт побери. Фу! выкрикнул председатель и плюнул через плечо. «Фу, черт! Немец называется!» Он с глубочайшим презрением посмотрел на Отто Квангеля и перевел взгляд на Анну Квангель. «А вы, женщина, вы такая же дрянь, как и ваш муж? Такая же подлая предательница? Тоже позорите память погибшего на фронте сына, да или нет?» Забученный седой адвокат поспешно встал. «Позвольте заметить, господин председатель, что моя подзащитная...» Председатель опять придрался. «Я наложу на вас взыскание, господин адвокат. Незамедлительно наложу взыскание, если вы еще раз без разрешения возьмете слово «сядьте». Председатель снова повернулся к Анне к Вангеле. «Ну так как же? Соберите последние остатки порядочности. Или вы хотите быть такой же, как ваш муж?» О котором мы теперь уже знаем, что он подлый предатель. Вы предали свой народ в тяжкую годину. Вам хватает духу позорить родного сына, да или нет? Анна Кванигели испуганно и нерешительно посмотрела на мужа. Смотрите на меня, а не на этого предателя, да или нет? Тихо, но отчетливо. Да. Говорите громко. Мы все хотим слышать, что немецкая мать. «Не стыдиться покрывать позором героическую смерть родного сына!» «Да», — громко повторила Анна Квангель, — «немыслимо», — вскричал Файслер, «я был здесь свидетелем многих печальных и страшных событий, но с таким позором еще не сталкивался. Вас мало повесить, таких не людей, как вы, надо четвертовать!» Он обращался скорее к публике, чем к Квангелям, предвосхищая обвинительную речь прокурора но тотчас опомнился, не решать же себе разбирательства. Однако тяжкий долг верховного судьи не позволяет мне просто удовольствоваться вашим признанием вины. Сколь это не тяжело и не безнадежно, долг обязывает меня проверить, нет ли здесь все же каких-либо смягчающих обстоятельств. Так все началось и продолжалось целых семь часов. Да, умница доктор Райхард в камере заблуждался, и Квангель вместе с ним. Они никак не рассчитывали, что верховный судья германского народа будет вести разбирательство с такой лютой, такой гнусной злобой. Казалось, Квангель нанесли оскорбление лично ему, господину председателю суда Файслеру, будто мелочный, завистливый, ничего и никогда не прощающий человечишка, уязвлен в своей чести, и важно для него только одно — до смерти оскорбить противника. Точно Квангель соблазнил дочь председателя. Все это слишком походило на обывательскую свару, страшно далекую от всякой объективности. Да, доктор Райхард и Квангель жестоко заблуждались. Этот Третий Рейх приберег для человека, глубоко его презирающего, новые сюрпризы, вел себя подлее подлого. Свидетели, ваши порядочные коллеги-рабочие заявили, что вы обвиняемые, одержимы прямо-таки отвратительной скаридностью. Сколько вы зарабатывали в неделю? К примеру вы прошел, председатель. В последнее время сорок марок отвечал квангель. Так, сорок марок уже за вычетом всех удержаний, подоходного налога, зимней помощи, больничной кассы и трудового фронта? Совершенно верно. На мой взгляд, весьма недурное жалование для двух стариков вроде вас, а? Нам хватало. Нет, вам не просто хватало. Опять лжете. Вдобавок вы регулярно откладывали деньги, так или не так? Так, большей частью немножко откладывали. И сколько же вы могли отложить каждую неделю в среднем? Точно сказать не могу, по-разному. Председатель распалился. Я сказал, в среднем, в среднем. Вы не понимаете, что значит в среднем? Еще называетесь мастером? Даже считать не умеете, превосходно! Однако же председатель Файслер, кажется, вовсе не находил это превосходным, так как смотрел на обвиняемого с негодованием. Мне за пятьдесят работал я двадцать пять лет, и годы бывали разные. Иной раз я и без работы сидел, или мальчонка болел. В среднем сказать не могу. Вот как? Не можете? Я вам скажу, почему не можете? Вы не желаете. Вот она, ваша мерзкая скаридность, от которой ваши порядочные коллеги с отвращением отворачивались. Вы боитесь, что мы тут узнаем, сколько вы накопили? Ну, сколько же там было? «Вы этого сказать не можете!» Квангель боролся с собой. Председатель правда задел его за живое. Сколько они накопили на самом деле, не знала даже Анна. Однако он взял себя в руки, отбросил это. За последние недели он столько всего отбросил, почему бы не отбросить и это? И он избавился от последнего, что еще привязывало его к прежней жизни, сказав 4763 марки. «Да!» сказал председатель и откинулся на спинку своего высокого кресла. шестьдесят три марки, 67 фенигов!» Он прочитал цифру по материалам дела. «И вам не стыдно бороться против государства, которое платило вам так много? Бороться против общества, которое так о вас заботилось?» Он совсем взвинтился. Вы не знаете, что такое благодарность, не знаете, что такое честь, вы позорище! Вас надо истребить!» И когти стервятника сжались, разжались и снова сжались, будто он в клочья рвал падаль. «Почти половину денег я отложил еще до захвата власти», — заметил Квангель. Кто-то в зале засмеялся, но тотчас испуганно умолк под злобным взглядом председателя и смущенно кашлянул. Прошу тишины, полной тишины. А вас, обвиняемый, если будете наглеть, я накажу. Не воображайте, будто вы сейчас застрахованы от любого другого наказания. У нас выбор большой. Он пробуравил Квангеля взглядом. Скажите-ка, обвиняемый, для чего вы, собственно, копили деньги? На старость ясное дело. Да ну, на старость, как трогательно. И опять ложь. По меньшей мере, с тех пор, как пишете открытки, вы знали, что до старости не доживете. Вы же сами здесь признали, что всегда отдавали себе отчет в последствиях своих преступлений, и все равно продолжали копить, откладывать деньги на сберкнижку. Зачем? Я всегда рассчитывал уцелеть. Что значит «уцелеть»? Что вас оправдают? Нет, в это я никогда не верил, думал, меня не поймают. Как видите, вы немножко ошиблись хотя я вообще не верю, что вы так думали. Вы не такой дурак, каким сейчас прикидываетесь. Не могли вы думать, что вам удастся годами без помех продолжать свою преступную деятельность. Речь не о годах, что вы имеете в виду. Я не верю, что он еще долго продержится, ваш тысячелетний рейх», сказал Квангель, повернув к председателю угловатую птичью голову. Адвокат внизу испуганно вздрогнул. В публике опять кто-то засмеялся, И тотчас там послышался угрожающий ропот. «Вот сволочь!» — крикнул один. Полицейский за спиной Квангеля поправил фуражку, а другой рукой схватился за кубуру с пистолетом. Прокурор вскочил, замахал листком бумаги. Анна Квангель с улыбкой взглянула на мужа и энергично кивнула. Полицейский за ее спиной цапнул ее за плечо и больно стиснул. Она овладела собой и не вскрикнула. Один из заседателей смотрел на Квангеля, открыв рот. Председатель вскочил. «Предатель! Идиот! Предатель! Вы смеете здесь!» Он осёкся, вспомнив о своём достоинстве. «Выведите обвиняемого из зала». «Полицейский, выведите его». «Суд удаляется для рассмотрения соответствующего наказания». Через четверть часа разбирательство продолжилось. Многие заметили, что обвиняемый, похоже, толком не может идти. И все думали, а они успели здорово над ним поработать. Так со страхом думала и Анна Квангель. Председатель Файслер провозгласил. «Обвиняемому Отто Квангелю назначено четыре недели темного карцера на хлебе и воде при полном изъятии пищи каждый третий день. Кроме того, — пояснил председатель Файслер, — у обвиняемого изъяли подтяжки, поскольку, как мне доложили, в перерыве он подозрительно их теребил». Есть вероятность попытки самоубийства. Мне просто надо было в туалет. Молчать, обвиняемый! Есть вероятность попытки самоубийства. Отныне обвиняемый обойдется без подтяжек, по собственной вине. Среди публики опять послышались смешки, но теперь председатель бросил туда почти благожелательный взгляд, наслаждаясь собственной удачной шуткой. Обвиняемый стоял в судорожной позе, вынужденный поддерживать падающие брюки. Председатель усмехнулся. «Продолжаем слушание».